Глава 26. Лекцию о том, что сильнодействующее снотворное без назначения врача принимать категорически запрещено, я читал долго, эмоционально и не стеснялся откровенно стыдить невестку за слабость. Настя слушала, не спорила, сильно смущалась и безропотно смирилась с тем фактом, что таблетки я конфискую и, конечно же, утилизирую. Попутно... Подозреваю лишь для того, чтобы я поскорее прекратил пытать ее нравоучениями, девушка согласилась сегодня посидеть дома и на этот раз дала обещание. Если бы мне не пришло сообщение, что номер следователя появился в сети, Настена не отделалась бы от меня так быстро, но ей повезло. Поговорить с Чербаком и отменить заказ для меня было в приоритете». Проблем со следователем не возникло, его вполне устроило получить оговоренный гонорар и при этом лишний раз не морать руки работы. Первым делом после того, как решил проблему, я постучал в дверь Анастасии. — Марат, если это ты, уходи! Слышать уже не могу о том, какая я дура! — крикнула Настя из комнаты, не удосужившись открыть дверь. Я улыбнулась и, несмотря на то, что мне не позволяли войти, заглянул в спальню. «Если ты не передумала, поехали, посмотрим твое здание», — предложил я. Только что созванивалась с продавцом. Девушка, которая сидела на кровати, по-турецки скрестив ноги, помаячила разбитым, но все еще работающим мобильником. Он, оказывается, и сам сегодня хотел отменить встречу. Говорит, что занят. Освободится лишь завтра, после обеда. Как выяснилось, на следующий день в планы Насти входило не только осмотреть помещение — но и посетить салон красоты, куда я ее и подвез в половине двенадцатого, чтобы через пару часов забрать и поехать навстречу. — Ты уверена, что пробудешь в салоне целых два часа? — поинтересовался я, когда Настя уже вышла из автомобиля. — Позвони, если раньше освободишься. — Меня должны постричь и покрасить, а значит, кое-кому наоборот. Возможно, придется посидеть и подождать. — весело отозвалась девушка. А я думал, ты от природы блондинка. И правильно думал, но не того оттенка, которого хотелось бы. Не отдавал приказ трогаться, пока Анастасия, виляя задом, топала по тротуару к салону. Если вчера девушка в белом брючном костюме смотрелась невинной и нежной, то сегодня в короткой красной юбке и такого же цвета топе выглядела яркая и вызывающая. Обычный скромный летний комплект. — сказала твоя мать Настюна, когда ей велел переодеться, а потом заявила, что длина юбки на 5 сантиметров выше колен, оказывается, считается в наше время очень даже приличной. Еще и на меня обозвала. Через два часа мое авто припарковалось на том месте, где я вышла Настюна. Девушка уже позвонила и сказала, что сейчас спустится. Опустив на тонированное стекло... Я пристально следил за дверью салона, а когда на горизонте появилась невестка, признался себе, что не в состоянии оторвать от нее взгляд. Настя приближалась к машине легко и непринужденно, словно не шла, а парила. Волосы цвета созревшей пшеницы густым каскадом спадали на плечи, глаза задорно блестели. Конечно, у девушки имелась еще куча достоинств, которыми можно было любоваться и восхищаться, Но так как она моя родственница, я пытался сконцентрироваться на дозволенном. Я прищурился и напрягся, заметив на щеке Насти красную точку, как будто от лазера. Точка рвана светилась, бегая то по носу, то по лбу, то по подбородку. Я вышел и огляделся. Ребенка с брелоком-лазером поблизости не видно. Хрена узнает, может, из ума выжил, но я помчался к Анастасии... Уж очень красная точка напомнила лазерный прицел снайпера. «Мигом в машину!» — выпрыл я на бегу, но слова вызывали совершенно обратный эффект. Настя не ускорила шаг, она растерялась и остановилась, а когда я приблизился к ней, спросил, «Что случилось? У тебя такое лицо, Марат!» взбезгнула девушка, когда я силой заставил ее нагнуться и обнял так, чтобы мое тело максимально закрывало ее. «Ай, Марат, больно!» Жаловалась невестка, и обоснованно. Я действительно причинял ей боль, принуждая бежать до авто. Но синяки девушка переживет. А вот пулю снайпера вряд ли. Конечно, было бы куда проще, если бы Настя знала, что происходит, но сейчас нет времени разводить демагогию. Надо как можно скорее убираться отсюда в безопасное место. Левое плечо неожиданно онемело. Сразу вслед за онемением пришла тугая боль. Словно что-то попало под кожу, раздулось до невероятных размеров и давило на кости. Почувствовав, как по плечу стекает теплая влага, я понял. Мое предположение оказалось верно. Не мешкая и не обращая внимания на ранение я открыл заднюю дверь машины, грубо втолкнул Настю в салон, забрался сам, захлопнул дверь и, собрав последние силы, заорал водителю «Гони быстро!» Анастасия... Огромная туша под названием Воронцов, можно сказать, лежала на мне и так давила, что, казалось, сейчас через рот наружу вылезут кишки. — Марат, тебя покусала бешеная собака? — отпихивая мужчину, я пыхтела и была готова его побить. — Из-за какой очередной бредовой идеи ты мне чуть ноги не преломал и руки выкручивал? — А какого ты тащишься, как черепаха, педаль газа в пол? — рякнул Марат водителю. Хотя молодой человек и так несся на запредельной скорости и, вопреки правилам, обгоняя, выезжал на встречную полосу, отчего сигналы клаксонов вокруг нас не умолкали. Что-то произошло, и серьезное. Наконец включилась моя голова. Воронцов упырь, но не сумасшедший, он бы не стал с бухты-барахты калечить меня, волоча до машины, а потом заставлять водителя гнать, словно нас преследует сам сатана. Машина болтала сторону в сторону, но я все-таки умудрилась выползти из-под Воронцова и сесть, а когда глянула на Марата, инстинктивно зажала рот рукой. Бледный, как смерть, он полулежал на сиденье и тяжело дышал. Создавалось впечатление, что до потери сознания его отделяет лишь шаг. Отчетливо помню, что когда выходил из салона, Воронцов выглядел более чем здоровым и бодрым. Сейчас же? «Марат, тебе плохо?» Легонечко коснулась морского плеча и сразу отдернула руку, потому что Воронцов хрипло, но отчаянно застонал. Настя, достань у меня из кармана брюк мобильный, прикрыв глаза, тихо пробормотал он. Что это? Вырвался вопрос, когда я заметила, что моя ладонь избазана чем-то красным. Кровь? Марат, это кровь?